Ума не приложу, почему меня задело только однажды, хотя на том месте, где я только что стояла, взвился до небес целый гигантский спрут. Но факт в том, что все получилось. Даже более того, я ничего себе не сломала и не потеряла ни одной важной части тела. Только отлетела шагов на двадцать, здорово отшибла копчик, вывозилась по самые уши, брызнувшей из раны крови, и теперь благоухала, как старая мусорная куча, больше недели проведшая на жаре. Как уж Лина не вывернула от этого дивного аромата, до сих пор не понимаю. Меня, например, вырвало сразу, прямо там, неподалеку от истошно визжащей и истерично колотящейся в воздух твари. Потом вырвало снова, когда издыхающая гадина выпустило и разъявленной пасте какое-то мерзкое зеленоватое облачко. Правда, Лин, как только его увидел, аж взвился весь, после чего цапнул меня за шиворот и отмолок еще шагов на 10, где заставил сидеть до тех пор, пока облачко не развеялось. Но мне в тот момент было не до того, чтобы обращать внимание на такие подробности. Меня впервые за долгое время скрутило так, что где-то с полчаса я могла только лежать на боку и тихо стонать, не понимая, где я и что со мной. Только когда мучительные спазмы и мутная спелена перед глазами на... начали, наконец, исчезать, а в голове снова зазвучали невероятно бодрые, но до ужаса виноватые голоса теней, я запоздала сообразила, что это всего лишь откат. Энергия смерти, которая меня с лихвой окатила вместе со смертящими внутренностями. Более того, я едва в ней не захлебнулась, и, если бы не тени, вряд ли бы справилась бы сама. Вот поэтому обычные маги и не могут здесь охотиться, несчастным голосом сказал Ван, когда ко мне вернулся слух. Твари, когда умирают, Выделяет очень много энергии, но усваивать ее могут лишь редкие умельцы, а использовать вообще единицы. Ты не некромант, Гайда, поэтому тебе так плохо. Энергия смерти не подвластна Ишке, но обычно боевые маги используют специальные артефакты, умеющие ее забирать и накапливать. «Да на кой она им нужна?» Задыхаясь, просипела я, ничком лежа на мягкой подстилке из светящегося мха. «Сила всегда остается силой, сестра, какой бы знак ни имела». «Ага, а если еще этот знак сменить с минусы на плюс?» «Обычно так и делают», — согласился ас. «Иначе от артефактов было бы мало проку. Но этот процесс требует времени». А полученная энергия все равно далеко не такая, как сила, даруемая Алларом. «Опять вы со своими богами! Ой, мама, роди меня обратно! Да когда же это закончится?» «Прости, виновато вздохнули тени. Но чем больше тварь, тем больше в ней силы. А ты со своим зубом. Кажется, забираешь все, до чего можешь дотянуться. Я тихо застонала. «Да мне ж не надо столько! Куда ее?» «А может, в Эриол направить?» Вдруг озабоченно склонился надо мной Лин. «Вдруг ему все равно, какую энергию себя затягивать. Если даже теням за раз не управиться, то пусть он заберет немного больше, чем обычно». «Эриол?» — с сомнением переспросила я и опомниться не успела, как уже сжимала в правой руке изящный четырехгранный кинжал, испускающий потусторонний свет. Но, как ни странно, благодаря ему мне почти сразу стало легче. Пропала тошнота, исчезли противные мушки в глазах, вместе с тенями, разумеется. А потом и силы начали возвращаться, и даже ушибленная грудь почти перестала болеть. «Спасибо, Лин!» — ошарашенно поблагодарила я, снова отпуская изогнутую рукоять и растерянно следя за тем, как освобожденный Эриол медленно растворяется в воздухе. «Это действительно было очень кстати. Думаю, ты прав. Кинжал забирает на себя излишки. И когда я им убиваю, и когда мне, как Иште, становится ее слишком много...» «Ты как?» — заботливо спросил Шейри. «Встать можешь?» «Наверное». «Нам надо спешить!» Он беспокойно покосился по сторонам. «Вдруг еще кто окажется поблизости? А ты ослабла!» «Иду!» Я с кряхтением поднялась на ноги. «Надо только узнать у ребят, какое место рубить у выверные. С мелким это понятно. Башку смахнул, и ладно». «А у этой что? Я такую дуру в город не потащу!» «Зубы ее собери!» — сознанием дела посоветовал Ас. «В них много железа. Очень ценятся приковки оружия и доспехов. Можно хорошо заработать». «Да? А Фаису я что предоставлю?» «Хватит и мелочи. Думаешь, он поверит, что ты большую выверну убила одиночку?» Я осторожно выглянула на поляну, где медленно затихала громадная тварь и в который раз содрогнувшись при виде толстых, свившихся комок щупалец, внутри которых я бы не выжила даже в полном рыцарском доспехе, потому что его бы смяло, как пустую консервную банку, и поспешила отвернуться. — Хорошо, я попробую их отковырять, но учти... Если от меня еще неделю будет вонять, как сейчас, в следующий раз такую сволочь вы будете убивать сами. Теперь у нас хватит сил. Тихо рассмеялись тени, буквально лучась нерастраченной энергией. Вот теперь точно хватит. Будьте уверены, в следующий раз мы отправимся на охоту действительно вместе. Хотелось бы верить, буркнула я в полголоса, но все равно не удержалась от улыбки едва представив, как это будет выглядеть. — Ладно уж, хвостунишки, вам еще набираться и набираться сил. Подождем пока совместной охотой, но имейте в виду, как только, так сразу. Они рассмеялись еще громче, а потом внезапно посерьезнели и тоже посоветовали поторопиться. Глава пятая Новое утро я впервые за полгода встречала в нормальной постели, в нормальном доме и имея нормальную крышу над головой. Никакого ветра, никаких тебе комаров, никакой земли под одеялом. Господи, какое счастье! Наконец-то ночую, как белый человек. Спала бессовестно долго, почти до полудня, но и вымоталась вчера так как уже давно не случалось. Сперва с мелочи долго возилась, потом оттаивала ее после подвигов Лина, а под конец умучилась, выковыривая у последней твари зубы. Все триста Чтобы когда-нибудь подсунуть их умелому кузнецу. Вдруг и правда, что путное получится. Вдруг и правда доспех станет на порядок прочнее. Мне бы здорово пригодилось. Да и шлем давно пора сменить. Потом я еще часа два потратила на то, чтобы очистить доспехи. Потом под бдительным присмотром шеи искупалась сама. Наконец собралась в обратный путь и только выехав на дорогу сообразила, что провозилась до позднего вечера. Сладко потянувшись, я против воли улыбнулась, когда вспомнила лицо давишнего насмешливого стража, когда он увидел, как мы с Лином несемся к медленно закрывающимся воротам, как чудно отвисла у него челюсть, и как ошарашенно замерли на своих местах караульные, когда мы в самый последний момент вихрем влетели в ворота. Здороваться не стали, виделись с утра просто проскочили мимо, царапнув боками окованной железом створки. В полголоса заворчали на некоторых излишне торопливых и забывчивых, и тут же поспешили в своевременный дом. Отмываться,